ЗМЕЙ НЕКРОМАНТОВ «Ты как? Живой?» Натан, бледный и испуганный, поддерживал друга всем телом, волоча в сторону раскидистых кустов в глубине сада. Тот едва держался на ногах и не реагировал на внешние раздражители. «Сюда!» — указал маг, показывая на ту самую поляну, на которой недавно решалась судьба обоих ребят. Усадив маловменяемого ученика на выступающей с земли пологий корень, маг начал что-то тихо шептать ближайшему дереву. Растение покачало ветками и медленно опустило их на плечи кёлиста, почти полностью скрывая пострадавшего густой шевелюрой листвы. Натан с тревогой посмотрел на учителя, но тот заговорил первым. «С ним всё будет в порядке, не волнуйся. Даже в лечебное крыло можно не обращаться. Проводи друга в комнату, когда дерево сочтёт возможным отпустить пациента. Освобождение от занятий на два дня. И для тебя на день». Старик умолк, развернулся в сторону Академии, но помедлил. «Прости, я более ничего не сумел для вас сделать». Натан даже подскочил от удивления. «О чем вы говорите? Учитель, вы совершили невозможное, спасая нас. Кто же посмеет ожидать большего?» «Я», — жестко ответил маг. «И любой страш на моем месте». Передумав шествовать через всю Академию, он прошел тропой прямиком к себе, обдумать положение и успокоиться. Вместо этого обругал себя за вальяжность и немедленно вызвал хвостатого добытчика сведений из стана врага. Самое время. «Что же теперь?» Шипящий голос требовательно переводил пылающие угли глаз с верховного на Урануса. «Раньше с тобой было проще иметь дело», тихо отозвался помощник, отводя взгляд. «А я-то думал, что хуже некуда». Хриплый шипящий смех заставил его зябко поёжиться и повести плечами. «Я ещё только учусь, Уранус!» «Туалище будет!» Верховный постучал ногтем по столешнице и медленно произнёс. «Мы так ничего и не выяснили. пустопорожняя болтовня о хорошем поведении и прилежании с выставкой побрякушек в финале. Страж в своём репертуаре». Помощник с сомнением покачал головой. «Кое-что выяснили. Заговора не было. Старик ни в чём не замешан. Ведь даже беседа о заклинаниях сада подтвердилась. Капюшон поник с долгим шелестящим выдохом». «Я тоже не сводил с них глаз. Фальши не было. Они не в курсе событий. Ничего не знали ни про беглеца, ни про охотника. Значит, связи нет. Подельников тоже. Склоняюсь к версии малыша Урни и предлагаю сосредоточиться на беглеце». Повернулся к красному, как варёный рак Уранусу, и невинно вопросил. «Что скажешь?» Тот только тихо зарычал в ответ, будучи не в силах изъясняться связно. но, взглянув на Верховного, заставил себя утвердительно кивнуть. Малхан задумчиво провёл ногтями по креслу, издав звук, способный превзойти скромные потуги семейства кошачьих в этой области. Обоих собеседников ожидаемо передёрнуло. «Ты хочешь сам отправиться за ним, Гурт?» Ответом был хриплый смешок. «Не знаю такого. Полагаю, вы о недавно почившим У меня иное имя». Малхан нахмурился. «Говори по существу, змей». «Так-то лучше. Зачем обманываться в собеседнике? Разумеется, я пойду следом. Однако мне нужен отряд. Теперь я из низов». Голос стал скрипучим. «Я официально буду исполнителем. Но уж со своими я как-нибудь договорюсь». Малхан задумался. «Отряд будет. Что о направлении?» Уранус, вновь обретя дар речи, не приминул им воспользоваться. Направление выбрано самое нежелательное из возможных — восточный замок. Кресло Верховного мигнуло красным, капюшон напротив сверкнул глазами и с грозным шипением раздулся вдвое. Это точно? Голос Молхана был ровным и спокойным. Мигало лишь кресло, озаряя кабинет багровыми вспышками. Точнее, некуда. Скоро долина западных камней пойдёт на убыль. А дальше только замок. И всё. Уранус развёл руками. «И-и-и-и», — протянул змей, Башни магов замка. Всего-навсего». Уранус округлил глаза и схватился за голову. Повисла недобрая пауза.